Финдроид. Возвращение демонического мастера. Книга шестая. Глава первая. «Просыпайся! Солнце уже высоко!» — бросил мне усатый худощавый Айрван, облаченный в ханьфу цвета клана Сен, и выплеснул в лицо ведро воды. Я отряхнул головой и поднял на него взгляд, одарив многообещающей улыбкой. Утоплю ублюдка в ближайшей луже, когда выберусь. «Хватит скалиться!» Он подошел и пнул мне в ребра, пользуясь моей полной беззащитностью. «Ну да, что я вообще могу ему сделать без рук и ног со шейником, ограничивающим возвышение?» «Пожалуй, лишь вцепиться зубами куда-нибудь, но он обычно ловок и предусмотрителен. Во время первого своего пробуждения У меня получилось вцепиться ему в голень. С тех пор он делает свое черное дело быстро. Ударил и отступил. «Твой завтрак!» — мужчина бросил мне пилюлю жизненных сил. Чтобы ее съесть, пришлось упасть на грудь и, извиваясь, словно червь, доползти до нее. Это было унизительно, но плевать. Пилюля — это пища. Пища — это силы. Я бы мог с гордым видом игнорировать ее, сидеть голодный и обессиленный, зато гордый. Нет, дерьмо план. Если хочешь выбраться, нужны силы. А значит, если враг протягивает еду, ты ешь. Он допустил ошибку, не убив тебя сразу. И твоя задача обернуть эту ошибку в свою пользу. Айрванец наблюдал за моим ползанием с презрительной ухмылкой. Плюнул на пол рядом со мной развернулся и ушел. Пленником я был около недели, и все это время меня держали в довольно просторной комнате без окон. Но даже так, по звукам и окружению, я понимал, где нахожусь — на корабле. Странном корабле, на котором я почему-то не слышал шума волн, зато прекрасно слышал птиц. Нас иногда кренило, подбрасывало и качало из стороны в сторону, но слегка. Этот день начинался, как и прошлые с побудки. И в дальнейшем ко мне лишь изредка заходили охранники для проверки. Ни допросов, ни пыток, но иллюзий я не питал. Это все временно. Если не пытают и допрашивают сейчас, то, видимо, ждут, когда мы окажемся на месте. Вопрос лишь в том, где это самое место. Неужели я окажусь в небесной столице? Это меня совсем не радовало. Я собирался держаться от лордов как можно дальше. Но то ли что-то изменилось, то ли эта неделя должна была меня психологически вымотать. Ближе к середине дня, по моим ощущениям, двери распахнулись, и в помещение вошло несколько слуг. Они очень быстро подоставали из пространственных карманов стол и стулья, после чего также быстро ушли. Спустя еще пару минут в комнату вошел Кенсей и его госпожа Мэйли Сен. Она с важным видом, как и полагается знатной даме с золотой ложкой в заднице, прошла к столу и элегантно опустилась на стул, всем своим видом демонстрируя важность. Ее слуга тем временем прошел ко мне, быстрым движением отсоединил цепь от ошейника, оставив только металлический обруч, поднял, словно котенка, за шкирку и перенес на второй стул. «Вот мы и снова встретились. Арден Контор, кажется?» Я промолчал, смерив женщину хмурым взглядом. «В этот раз ты не такой разговорчивый», — продолжила она. «У меня к тебе очень много вопросов, на которые я собираюсь получить ответы». Я все еще молчал, слегка косясь на воина рядом со мной. Он у меня вызывал гораздо больше тревог, чем девица. Мне нужно знать, на кого ты работаешь. На клан Чху, Квадан, Сун, Ютар. При каждом наименовании клана она внимательно следила за моей реакцией, ожидая, что я себя выдам. Но я впервые слышал все эти наименования. Я и о клане Сен узнал лишь, когда столкнулся с этой девушкой и ее охранником впервые. Похоже, она решила, что Рю пытался выкрасть кто-то из конкурирующего клана. Логично, но совершенно мимо. «Это бесполезно, госпожа. Он не заговорит. Отдайте его мне, и я сумею развязать ему язык». Очень сомневаюсь, но вслух этого, разумеется, не сказал. «Перестань, консей. Ты же прекрасно знаешь, что я не терплю насилия». Ты и так переборщил, отрезав ему руки и ноги. Вот уж не знаю, был ли этот диалог постановочным в попытке убедить меня, что эта госпожа из дома Сен хорошая и ей можно доверять, но выглядел реалистично. — Советую послушать госпожу, — сказал охранник, стиснув мне плечо рукой, да с такой силой, что кости можно раздробить. — Если ты сдашь нам заказчика, мы сумеем тебя защитить. Да, — Да-да, я тебе, конечно, верю. — Это бесполезно, сестра. С такими отбросами не договоришься, — раздался третий голос, заставивший меня резко повернуть голову. Из угла комнаты вышел молодой светловолосый юноша с такими же фиалковыми глазами, как у Мейли. И я мог поклясться, что еще мгновение назад его тут не было. — Ох, средний брат, я не думала, что ты тут. Охнула девушка, а вот охранник издал какой-то странный гортанный звук, напоминающий не то рык, не то вздох. «Я тут немного понаблюдал за нашим пленником, и могу сказать, что он не сломается. Видел я таких. Твердые, как камень, хоть пытай их, хоть увечь, они будут молчать. И даже если выпытаешь из них что-то, нет гарантии, что это правда». «Вот ты вначале спросила, на какой клан он работает, и сама же предложила варианты ответа. Начнете его пытать, и он может выдать любой из них, но не настоящий. И что же ты предлагаешь? Я сам его сломаю и справлюсь быстрее, чем твой рослый дружок. Позволишь?» Последний вопрос был адресован Кенсею, и тот, дождавшись кивка госпожи, отступил, позволив блондину подойти ко мне со спины. «Что ты собираешься делать?» «Лорд Знаний научил меня одной очень хитрой и сложной технике, позволяющей забраться в голову человеку. Она не работает при равном возвышении, но чем оно ниже, тем проще вскрывать черепушки». Его руки обхватили мою голову, я тут же постарался вырваться, но у нас была слишком большая разница в силе. Он может и не был так силен, как воин в маске, но все равно был гораздо выше меня по возвышению. А теперь расслабься или не расслабляйся. Он чуть приблизился и почти прошептал: "Можешь сопротивляться, если хочешь, так только веселее." Я ощутил исходящий от его рук жар, который тысячи огненных игл вонзился мне в голову. Я застонал чувствуя, как разум пылает. Боль накатывала волнами, то накрывая пламенным цунами, то отступая, но затем возвращалась снова и снова. Внезапно все закончилось. Безымянный парень убрал руки от моей головы, а затем внезапно ударил с такой силой, что меня смело со стула и вбило в стену каюты. Если бы это не было какое-то укрепленное артефактное дерево, Я бы, скорее всего, уже был за бортом. Ударил он сильно, не сдерживаясь, сломал мне пару ребер. — Средний брат! — воскликнула девица. — Сволочь! Ты насмехаться надо мной вздумал! Блондин в мгновение ока оказался рядом. Схватил меня за волосы, поднял, и я харкнул кровью ему в лицо, не забыв после ухмыльнуться. Не смог удержаться. Он рассверепел еще сильнее, замахнулся, чтобы ударить снова. Хватит, остановись, ты же его убьешь, закричала Мэйли. Хватит, повторил уже Кенсей, перехватив кулак, занесенный для удара. Ты смеешь меня трогать? прошипел парень воину, но на того это не подействовало. Кенсей был подобен скале. Ладно, он отпустил мои волосы и тело рухнуло на пол. Я тут же зашелся кашлем и исторк из себя целую лужу крови. Конце опустился надо мной, достал из пространственного кольца пару пилюль и затолкал в рот. Следом пошло зелье, что должно было ускорить восстановление. «Ты чего так разозлился?» — наконец спросила Мэйли у своего братца, который нервно расшагивал туда-сюда. «Что ты такого там увидел?» Ничего. Поэтому и взбесился. Она же, сука, работала. Эта грёбаная техника работала. Я, конечно, вскипятил мозги парочки человек, когда ее осваивал. Но последние разы она работала как надо, — ругался он. А с ним ничего. Вообще. Я словно в бездонный колодец сунулся. И чем глубже спускался, тем темнее становилось. Может, это какие-то... «Ментальные блокировки? Защитные техники для ума?» «Видел я эти техники», — отмахнулся он. «Они строятся на другом. Ты представляешь какой-то образ и концентрируешься на нем. по первой это сбивает, но подобное быстро учишься преодолевать. Нет, тут другое, и я не понимаю, что. Поэтому и взбесился. На самом деле я и сам не понимал». Я вообще ничего не делал. Про защиту от проникновения в голову я тоже слышал, но никогда в жизни не доводилось сталкиваться с подобным. — А этот еще лыбится! — рыкнул парень, увидев, как я с довольным кровавым оскалом смотрю на него. Значит, вот чего он разозлился. А я уж было подумал, что он увидел что-то опасное для меня. Про юл или что я костяной палач. И вместе с этим облегчением пришла и тьма, утаскивающая меня в свои недра. Когда я пришел в себя, осознал, что никого рядом нет. Тело все еще ныло от побоев, но ничего опасного. Пилюли и зелья сделали свое дело, восстановив самые критические повреждения. Стол никуда не делся, а это значит, что допрос не окончен, лишь временно поставлен на паузу. К концу дня я практически полностью восстановился, не считая рук и ног, разумеется. Такое меня не исправишь. Мэйли с охранником вернулась на второй день. Меня вновь усадили за стол, предложили нормальной еды и вообще обходились довольно мягко, если сравнивать со вчерашним. «Я извиняюсь за поведение среднего брата», — заговорила девица. «Он бывает очень вспыльчивым и очень болезненно переживает неудачи». Но и за этот день она не смогла выдавить из меня ни слова. Просто сидел и молча пялился на нее с отсутствующим видом. Новый день принес сюрприз. Женщина явилась снова, но в этот раз уже не только с телохранителем но и с каким-то улыбчивым стариком. «В качестве жеста доброй воли я верну тебе конечности», — удивила она меня, затем кивнула старику, и тот стал по одной приращивать мне утраченные руки и ноги. Их, судя по всему, мои похитители прихватили прямо с поля боя. Первыми вернули руки, но практически сразу же их сковали оковами. Разумеется, никто не позволит мне просто так разгуливать по кораблю, не будучи связанным. И делали-то все правильно. Начали с рук, чтобы даже попытаясь я что-то устроить в те секунды, когда был свободен, то ничего бы не вышло. Затем уже были ноги. Но, к сожалению, на левой руке не оказалось моего браслета, а заботились тем, чтобы его снять. Правда, для этого руку пришлось немного покромсать. — Это ищешь? — спросила она, выложив на стол мой артефакт. — Очень любопытная вещица. Я отдала ее одному из своих артефакторов, и он не смог понять, что это. Пространственное хранилище и что-то еще. Безумно сложное, с привязкой по крови и духу, от чего даже с нашими силами ее не сломать. Откуда он? Тишина в ответ. Она правда думает, что я отвечу. Еще и положила его так чтобы я попытался его схватить или вроде того. Забавно, но в этом нет смысла. Пока на мне гребаный ошейник, от браслета нет толку. Но вот за руки и ноги спасибо. Они только что значительно повысили мои шансы на побег. Освободиться от оков, добраться до браслета, и я буду за тысячу лик отсюда. А пока равнодушие смирение в ожидании, когда враг ослабит бдительность. Это бесполезно, госпожа. Я уже говорил вам, что он не выдаст нанимателей, сказал Кенсей, обошел меня и встал за плечом женщины, скрестив руки на груди. Юноша, через две недели мы прибудем в небесную столицу, и там тобой будут заниматься уже дознаватели дома Сен, и они не будут так мягки, как госпожа. Я бросил взгляд на Кенсея и слегка нахмурился. Возможно, это была первая эмоция, которую я выдал перед ними, не считая кровавого оскала. Его голос, что-то в нем казалось мне смутно знакомым. Но откуда? Почему? Я и раньше замечал в нем отголоски чего-то далекого и знакомого. Но вот после этого «юноша» ощущение возросло многократно. Я словно знал его когда-то давно. Но откуда? Когда мы встречались? Чем дольше я смотрел на него, тем сильнее это не давало мне покоя. Это был риск, но мне пока что терять нечего. — Я буду говорить, — тихо произнес я, заставив девушку удивленно вскинуть брови. Она, видимо, уже не питала особой надежды разговорить меня. Но при одном условии. Пусть он снимет маску. — Кенсей не снимает маску, — сказала за него девушка. Сокрушение черных небес сохраняет свои имена и лица в тайне. Ну, как хотите. Я тут же опустил взгляд на столешницу, всем своим видом показывая, что на этом разговор окончен. Они могут сколько угодно пытаться меня разговорить, но пока я не увижу лица этого человека, не прораню ни слова. Мейли сделала попытку меня разговорить, затем еще одну и еще но я вообще никак не реагировал, уставившись в точку перед собой. Ее радость относительно успеха в моем допросе очень быстро сменилась досадой. «Зачем тебе видеть мое лицо?» — наконец спросил мечник, все так же возвышаясь над плечом своей госпожи. Лишь на этом вопросе я поднял голову, показав, что все еще готов к диалогу, но на прежних условиях. Пока на нем маска... Я не стану говорить. Кенсе, я не могу тебя просить, начала было Мэйли, но тот покачал головой и коснулся своего лица, сняв маску. Под ней оказалась ткань, закрывающая нижнюю половину лица. От нее он тоже избавился. Теперь ты видишь мое лицо. Говори, на кого ты работаешь? А я просто замер не в силах поверить, что все происходит на самом деле. Ведь человек, стоявший передо мной, был тем, кого я искал все эти долгие годы, тем, кому я собирался отплатить за проявленную доброту и спасти от грядущей угрозы. Под маской оказался мой учитель. Мирион.